Глава 7. 6 ноября 2095 года. Главный дом Ёцуба, гостиная. Тацуя, который до сих пор смотрел в окно, вдруг посмотрел в сторону двери. Хотя внешний дом был похож на традиционный японский дом, внутри был беспринципный компромисс между востоком и западом. Его можно подходяще описать как особняк в японско-западном стиле. Комнаты были либо чисто японскими, либо чисто западными. Это гостиная. Зал для заседаний была в западном стиле. Обои, потолок, полуокна, наряду с освещением и мебелью, были в западном стиле. Дверь была деревянной. Как только Татсу на неё посмотрел, с двери послышался стук. Мейюки сказала «Войдите», по-прежнему сидя на диване, на что голос ответил «Извините», и дверь открылась. В фартуке на кимоно появилась горничная. Согласно образу дома, наверное, служанка будет более подходящим. Но было трудно пройти мимо этого анахроничного впечатления. Эта горничная низко поклонилась, прежде чем встать в сторону. Позади неё стоял мужчина в костюме, он был тем, кого Тация очень хорошо знал. Миюки прикрыла рот рукой, казалось, что челюсть отвисла сама собой. Хотя и не так сильно, как Тация, но Миюки тоже знала этого мужчину. Когда он вошёл в комнату, горничная снова поклонилась, прежде чем уйти и закрыть дверь без какого-либо объяснения, Похоже, она была лишь гидом. Да, вдоме видели стацию, но ну, на самом деле лишь неделю. Майор, почему вы? Нет, вас вызвала наша тётя. Я прав? Вы с ней причину его прибытия. Тацина на полпути изменила вопрос на утверждение. Указа меня было причин посетить Субова, поэтому очевидно, что он здесь из-за того, что его вызвали. Верно? Но я не слышал, что вы тоже будете здесь. Извините. Всем, кто извинилась, была Миюки, которая поднялась в тот момент, когда Казама вошёл в комнату. Казама просто констатировал факт. Он не был достаточно мелочным, чтобы его огорчил такой тривиальный вопрос. Хотя она знала, что Тацуя просто пожал плечами, Миюки не могла так легко отложить в сторону неумелую работу её родственников. Не нужно беспокоиться по такому поводу. Казама и Миюки не были столь знакомы. На самом деле они никогда не встречались без присутствия Тацуи. Вот почему при Миюке Казама был не столь откровенен с Татсой, как в отсутствии третьего лица. Тем не менее, всё время находясь в присутствии Татсы, он не мог не думать о ней как просто младшие сестры Татсы. Тем не менее, хотя они виделись не так много раз, она впервые встретила его в то же время, что и Татса. Они познакомились с Казамой в результате событий трёхлетней давности. Глава восьмая 5 августа 2092-го. Окинава. Загородный дом. К тому времени, как прибыла береговая охрана сил обороны, подводная лодка уже исчезла. Сакуре-сан была возмущена тем, что они не заметили её проникновения в наши территориальные воды, но, если честно, мне это не было интересно. Вместо того, чтобы искать виновного, я просто хотела немного отдохнуть. Не столько от физической усталости, сколько от умственного истощения. Человек из береговой охраны сказал, что они хотели бы услышать краткое изложение инцидента, но я тогда была не в настроении. Не только я, Акасама и Сакура и Сан чувствовали то же самое. Мы сказали ему, что если не захотят услышать что-либо конкретное, они могут посетить нас дома, и мы вернулись в загородный дом. Прямо сейчас я лежу в своей комнате. Я приняла душ, но моя голова по-прежнему была неясной. Что задержалось в моих мыслях, как шторм в сезон дождей, Так это магия, которую показал Ани. Если я не ошиблась, он прямо модифицировал информационную структуру объектов и разложил их. Но насколько я помню, прямое взаимодействие с информационными структурами считается одним из самых высоких рангов сложности в магии. Не то, что я, возможно, даже Ака Сама или тётя не смогут этого сделать. Но этот человек даже не использовал кат. Этот человек, он ведь не стал одним из прямников из-за отсутствия таланта в магии, так ведь? Я разве не потому, что он не может использовать магию, он был назначен в качестве моего эскорта. Сколько себя помню, а также от того, что мне говорили, кроме несистемной антимагии и рассеивания заклинания, я никогда не видела, чтобы он использовал высокоуровневую магию. Из-за того, что он не мог нормально использовать системную магию основного направления современной магии, он воспользовался высокими физическими умениями и его особой антимагической способностью, чтобы получить место в семье Цуба. А вот почему предположительно они были моим стражем. Я не понимаю, я совершенно не понимаю. Мы семья, брат и сестра, но я вообще ничего не знаю. Даже то, что я ничего не знаю, я до сегодняшнего дня не понимала. Я была потрясена. Если подумать об этом, это первая настоящая поездка с того времени, как я начала ходить в среднюю школу. Интересно. Вчера он впервые сопровождал меня одной в истинном смысле этого слова. Мне было 6. Ему семь. В этом возрасте Ани впервые стал моей охраной и должен был меня сопровождать. С тех пор прошло шесть лет, и Ани всегда меня сопровождал. Но просто невозможно полностью доверить защиту того, кто может стать целью похищения и нападения ребёнку из начальной школы. Понятно. Вот почему я не знала истинную ценность этого человека, его реальные способности. Тогда кого я должна спросить, чтобы узнать, кто он на самом деле? Кто действительно её знает? Акасама? Сакура-сан? Или, может быть, тётя? Как только я нашла ключ, чтобы сбежать из лабиринта своих мыслей, или так я думала, раздался стук в дверь. Застигнутая в расплох, я в спешке поднялась с кровати, причесалась и спросила, в чём дело. "Я сожалею, что нарушила твой покой. Здесь военные, они хотели бы услышать о Бенсаденте". С другой стороны двери пришёл неуверенный голос Сакура-сан. "От меня?" Открыв дверь, я задала вопрос. Это было не очень уважительно, я знала, как говорю, но я действительно была удивлена. «Да, я сказал им, что Та Цуэкун и я могут ответить на любые вопросы, которые могут у них быть, но...» Выражение Сакуре-сан было очень извиняющимся, даже если это была не её вина. «Если у неё и дальше будет такое выражение лица, от этого пострадаю лишь я». «Я поняла. Они в гостиной?» Увидев Кивок Сакурай-сан, я сказала ей, что переоденусь, затем спущусь. Солдат, пришедший с нами поговорить, представился как капитан Казама Хоронобо. Закончив с приветствием, он перешёл прямо к делу. Итак, вы обнаружили подлодку случайно. Я обнаружил капитан судна. Если хотите знать подробности, лучше поговорите с ним. Вы заметили какие-либо характеристики, которые могут определить её принадлежность? Она всё время была погружена, что-либо заметить было невозможно. Даже если бы она всплыла, я не знаю о столь много о подводных лодках. Капитаны Сукурея-сан обменялись вопросами и ответами. Акасама, похоже, намеревалась оставить всё Сукурея-сан, и так как я в то время была не очень спокойной, даже если бы я хотела сказать, я могла бы добавить немногое. Видимо, были выпущены торпеды. У вас есть идеи, почему они напали? Их нет. Сукурея-сан выглядела весьма раздражённой. Она с самого начала была недовольна реакцией военных. которая включала «Вы, ребята, наверное, что-то сделали, чтобы их спровоцировать, так ведь?» Вопрос, из-за чего даже я чувствовала себя немного огорчённой, неудивительно, что она рассердилась. «Понятно. Ну а ты ничего не заметил?» По-прежнему под пристальным взглядом Сыкурей-сан, капитан повернулся к Ани. Это, вероятно, было простое действие, без какого-либо глубокого смысла. Новая попытка, чтобы смягчить атмосферу столкновения между этими двумя. Чтобы не оставить свидетелей, можно сделать вывод, что они пытались похитить нас. Ответ Ани, однако, зашёл далеко за рамки простого смягчения какого-либо недовольства. Похитить? Капитан сделал удивлённое выражение, однако одновременно с этим он был заинтригован, поэтому призвал Аню объяснить далее. Торпеды, выпущенные по нашему судну, были пеновыми. А, пеновые торпеды? Торпеды, производящие пену, я думаю, Что значит, что они производят пузырьки? Пеновые торпеды? Что это? Как раз когда я повернула голову, Сакурая Сан сдала вопрос о них вместо меня. Она не спросила капитана, видимо, потому что всё ещё не полностью в это поверила. Боеголовка торпеды заполнена химическими веществами, предназначенными для создания большого количества пены в непрерывной реакции. В заполненной пеной водой винты будут бесполезны. Судно с высоким центром тяжести, как наш парусник, скорее всего, также будет обездвижено. При этом цель попадёт в ловушку, и экипаж может быть захвачен под видом несчастного случая. Почему ты так думаешь? Капитан с большим интересом посмотрел на Ани. Я просто удивлён, и что он знает такие вещи. Связь с судна была заглушена. Такие действия всегда обязательны при попытке подделать несчастный случай. То, что он заметил в такой ситуации, что связь была заглушена, удивило меня ещё больше. Извиняю на понятиях и выражения основываясь лишь на этом, на мой взгляд, слабовато. «Естественно, я не сужу лишь поэтому. У тебя есть дополнительные доказательства?» «Да». «Какие?» «Я отказываюсь отвечать». Сказать такие слова вообще без каких-либо колебаний, капитан не нашёл, чем на них ответить. Но Сакурая-сан и я тоже потеряли дар речи. «Вам нужны доказательства?» «Нет, в этом нет необходимости». Капитан, похоже, был слегка в растерянности неустанным темпом Ани. «Капитан, мы скоро закончим?» Не думаю, что мы ещё можем чем-то вам помочь. А косма, которая до этого времени хранила молчание, внезапно заговорила скучающим тоном. Скучающим, но трудным для противодействия. Капитан сразу же узнал эту ауру предложения уйти. Достаточно честно. Спасибо за ваше сотрудничество. Сказав это, капитан поднялся и отдал честь. А они и я проводили капитана и его поченённых. Автомобиль был припаркован на улице. Возле него стояли по стойке смирно два хорошо сложенных солдата. Один из них, увидев Ани, в удивлении широко раскрыл глаза. Я также его вспомнила, это был вчерашний неплохой солдат, один из левой крови. Понятно. В виде потрясённый взгляд солдата, капитан Казама понимающе кивнул. "Ты мальчик, который уложил Джо?" На слова капитана я машинально перешла к бароне. Тем не менее, увидев, как капитан весело засмеялся, я посчитала, что он не похож на того, кто как-либо напрягся. И Ани вообще не отреагировал. Освоить технику внутреннего удара в таком юном возрасте ты весьма гениален. Несмотря на то, что его изучали с ног до головы, Ани не показал ни намёка на раздражение. Но что это за внутренний удар? Этот термин звучит весьма продвинуто. «Младший капрал Хигаки». Услышав, что его имя назвали таким громким голосом, вчерашний плохой солдат дрогнул. Под сильным взглядом капитана он к нему подбежал. Капитан посмотрел, как он отдал честь, и встал по стойке смирно. Затем повернулся к Ане и поклонился. «Мой подчинённый вчера повёл себя с вами очень грубо. Я приношу свои извинения». На это совершенно неожиданное зрелище я полностью потерял одар речи. Скрестив руки за спиной... Поставив ноги в росте, слегка наклонив голову, довольно небрежный поклон с точки зрения общественной любезности, но для прочного солдата как капитан, так и изящно извиниться ребёнку, как Ани, было слишком невероятно. «Я младший капрал Хигаки Джозеф! За моё вчерашнее неподобающее поведение мне очень жаль!» Следуя за капитаном, совершенно отлично от вчерашнего, младший капрал Хигаки напряжённо произнёс эти слова и, в отличие от капитана, поклонился низко. Кажется, он не был плохим парнем. Во лё того, он похоже сильно испугался капитана. Я принимаю ваши извинения, они ответил на одном дыхании. Спасибо огромное. У меня также не было возражений. В первую очередь, я вообще не собиралась говорить. Сопровождаемая младшим капралом Хигаки, капитан Кадзама последовал в большой автомобиль с открытым верхом, затем в трёх шагах остановился и оглянулся. Шибата-цуяко, верно? «В данный момент я служу инструктором воздушно-десантного отряда волшебников на базе «Онна». Если будешь свободен, загляни к нам. Уверен, ты найдёшь много интересного». Капитан Казама произнёс слова на путстве и, не дожидаясь ответа, сел в машину.